Глава двадцать седьмая Потом, сразу после того, как перестали поступать раненые, Левин начал слабеть. Первое время Александр Маркч не хотел замечать эту слабость, сопротивлялся и даже стоял, опираясь на палку, когда можно было вовсе не стоять. Но наступили такие дни, когда силы совсем оставили его и тогда он распорядился поставить себе кресло на террасу, чтобы набираться здоровья на воздухе. Кресло мы поставили в углу, на солнце. На тюрьму часто делалось холодно, даже под двумя одеялами, даже в теплом халате и зимней шапке. Тут он слушал последние сводки с бюро и тут в своем кресле встретил День Победы. Это был удивительный день с солнцем и пургою. Серебряные сверкающие снежинки крутились в холодном прозрачном воздухе, все время где-то неподалеку играли оркестры, и на террасе было много здоровых людей, которые пришли к своим раненым товарищам, чтобы порадоваться вместе с ними. Тут на террасе качали дороша, обнимались, целовались и даже покачали Анжелику, которая совершенно утеряла всякую власть в эти часы. Потом вдруг сюда пришел командующий с генералом Петровым, он посидел молча на ветру в шинели и фуражке, а когда его попросили сказать что-нибудь, он встал и, оглядев лица молодых людей, заговорил негромким, осипшим голосом. — Мне трудно, очень трудно нынче говорить, — сказал он, — потому что большего дня в моей жизни не было, и трудно собраться с мыслями подвести итоги и сказать самое основное. В одно могу заявить — горжусь и до смерти буду гордиться тем, что правительство и наша партия доверили мне в эти годы счастью командовать такими людьми, как вы. Он говорил долго и вспоминал трудные дни первого года, вспоминал начало полного господства в воздухе, вспоминал великое наступление и называл имена погибших называл сражения, вошедшие в историю авиации, назвал фамилии рядовых летчиков и знаменитых героев. — Вот Плотников, — сказал он вдруг, и все повернулись к Плотнику, который багров покраснел и опустил голову. — Да ты не красней, Плотников, — продолжал командующий. — В такой день можно и не краснеть, коли говорят о подвиге. Потом он говорил о Ватрушкине и стрелки радисте черешневе о Курочке и а о Потаржинском и Боброве, о Левине и Ольге Ивановне. И все выздоравливающие обратились к Левину, который сидел в своем кресле, утирая пальцем слезы со щек. А где-то внизу, за госпиталем, гремели оркестры, и по-прежнему на террасу косы летели сверкающие на солнце снежинки. После обеда снегопад кончился, и весь снег сразу растаял. Стало тепло, и залив сделался таким сверкающим, что на него больно было глядеть. Лора перетащила кресло Александра маркче к самой в люстраде. Баркан принес ему сильный бинокль, и он стал смотреть на пирс, где перед отходом на родину молились норвежские моряки. Их маленькие кораблики стояли у стенки, а ихний священник в своей кружевной мантии поднимал и опускал руки, над сотнями склонившись к голову. И мальчик-служка тоже в кружевах звонил в колокольчик и ходил за чем-то перед рядами молящихся. А за креслом Левина стоял курочка и негромко рассказывал ему о Норвегии, и о том, как норвежцы похоронили одного нашего летчика близ селения. Имя летчика осталось неизвестным, Но рыбаки видели, как он дрался над их деревней, и на могильном камне высекли русскому спасителю нашей отчизны. — Сейчас домой отправиться, — сказал Федор Тимофеевич. — А потом? — Потом найдутся люди, которые их научат забыть, как все это было. А вечером опять слушали радио и мерный бой кремлевских часов. С террасы ушли в Ленинский уголок и сидели там почти до утра. Радио все время говорило, передавался репортаж, и все слушали, как празднует столица великий праздник. Часа в два пришел Калугин с тремя бутылками шампанского. — Откуда такое богатство? — спросил Александр Маркович. — Съездил в город и купил, — ответил Калугин. — Было шесть, но три мы по дороге выпили. Машина встретилась с истребителями поздравили друг другу в дверь заглянул баркан и де-ка сюда майор позвал левин три бутылки разлили в 17 стаканов и один стакан александр маркч протянул баркану баркан принял понимающий глядя на Левина.